Слово дня. «Привет!» Я оторвалась от своего компьютера и баночки с йогуртом и посмотрела на сестру, которая, шаркая босыми ногами, вошла в комнату. «Привет!» — ответила я. Радио громко вещало на барной стойке. Сестра открыла холодильник и некоторое время разглядывала его содержимое. Она всегда была выше меня, но в этом году вытянулась еще. Наконец, сестра схватила яблоко, подбросила его несколько раз и подсела к столу. «Кто эта спортивная, уверенная в себе особа, которая когда-то была моей младшей сестрой?» «Итак, что мы делаем сегодня?» — спросила она. Я сделала глубокий вдох, потом медленный выдох. «Я не знаю», — ответила я. «Я действительно не знала». Что вообще делают 14 подростки? Когда Элли не было и 7 лет, мы с ней очень дружили. Я училась в старшей школе, она забегала ко мне в комнату. Кудряшки на ее голове весело подпрыгивали и пела мне песню, которую днем выучила в детском саду. Я охотно отрывалась от домашнего задания по химии, чтобы почитать ей перед сном главу из «Джеймса и гигантского персика» или а не из «Зеленых мезонинов». Книг, которые я и сама любила в детстве. Потом я уехала в колледж, и Элли, расставаясь со мной, горько плакала. Через некоторое время все наладилось. Мы обе приспособились к новой жизни. Я завела друзей, увлеклась новыми занятиями и отношениями. После колледжа я переехала в Нью-Йорк в поисках работы, и там нашла свою любовь. Я приезжала домой на каникулы и в отпуск, но с каждым разом расстояние между мной и Элли увеличивалось. Как и я, она находила новых друзей и новые занятия. Она росла, а я была слишком далеко, чтобы быть частью этого опыта. Когда мой партнер решил вернуться к учебе, мы собрали вещи и приготовились к переезду из Нью-Йорка в город на Среднем Западе, где располагался его колледж. Но дата нашего переезда была назначена только на конец августа, а срок аренды истекал 15 июля. Мы решили провести этот месяц со своими семьями, разъехавшись по домам. Я пообещала Элли, что этот месяц станет временем нашего сближения. Но теперь понятия не имела, что делать дальше. Оказалось, я вообще не знала, как Элли проводит свободное время. Радио продолжало гудеть, заполняя наше неловкое молчание. В студии обсуждали роман какого-то начинающего автора. У главного героя не было свободы воли, а миру, в котором он жил, недоставало правдоподобия. «Никогда не понимала, что значит правдоподобие», — выдавила я, чтобы хоть что-то сказать. «То есть я, конечно, слышала это слово раньше, но...» «Посмотри в словаре», — откликнулась Элли, И в ее голосе явственно прозвучали интонации матери. Я забила в Google определение правдоподобия. Имеющее видимость правды, — прочитала я и посмотрела на Элли. В этом есть какой-то смысл? немного, согласилась она. Попробуй поставить это слово в какое-нибудь предложение. Я еще немного покопалась и наконец с гордостью прочитала. В попытке создать правдоподобие, он наполнил диалоги уличным сленгом. Я посмотрела на Элли. Она хихикнула. «Знаешь, чем нам нужно заняться?» — спросила я. «Мы будем учить одно новое слово каждый день. Пусть это станет нашей миссией, пока я дома». Это прозвучало невероятно занудно, но ведь передо мной была та самая девочка, которой я когда-то читала Аню из «Зеленых мезонинов». «Хорошо», — сказала Элли, «но тогда мы должны попробовать использовать эти слова в нашем обычном разговоре. Будем просто вставлять их туда». «И давать друг другу баллы, каждый раз, когда правильно используем слово», — подхватила я. Так родилось слово «дня». В течение следующих нескольких дней я приносила свой ноутбук на завтрак, и мы проводили утро за едой и поиском слов. Мы веселились, пытаясь найти самые комичные по звучанию слова и сочиняя самые странные примеры их использования. Нашим любимым словом было «ничком» — наречие, обозначающее падение лицом вниз. Что с ним делать? Я упала «ничком»? Мы пытались внедрить в повседневную речь такие слова, как «правдоподобие» и «вкратчивость». И благодаря этим вымученным — Глупым попыткам многое узнали друг о друге. Элли, как оказалось, состояла в школьной команде по лёгкой атлетике, и её стремление бегать каждый день, даже летом, когда тренер за ней не следил, впечатляло. Она была настолько же дисциплинированной, насколько и умной. Однажды, когда я встречалась с друзьями за ужином, Элли прислала мне сообщение. «Мои новые контактные линзы — Добавили правдоподобие моему бегу. Все было четче, чем обычно, и я знала, что нахожусь в реальности. Потом прилетело второе послание. «Я надеюсь, что ты упала ничком от восторга, когда прочитала мое прошлое сообщение». «Никогда не угадаешь, что может сблизить людей. Это могут быть самые незначительные вещи. Начало разговора, общая задача, глупое слово» и они справляются с такой задачей лучше всего. Когда отпуск закончился, я обнаружила, что скучаю по нашему утреннему ритуалу. Но, по крайней мере, я знала, что у нас с Элли отныне есть отправная точка, с которой можно начать телефонный разговор. Какое сегодня слово дня. Ева Легато